Неужели вы никогда не заботите о нем? Никогда! Какая память! Разве у меня нет каких-либо хороших качеств, о которых можно было бы говорить? Почему же? Таких качеств у вас несколько. Как я же, например, поспешно спросил Блад. Вы прекрасно говорите по-испански. И это все его протянул Блад. Но девушка словно не заметила его огорчения. Где вы изучали этот язык? — Вы были в Испании? — спросила она. — Да. Я два года просидел в испанской тюрьме. — В тюрьме? — переспросила Арабелла, и в ее тоне прозвучало замешательство, не укрывшееся от Блада. — Как военнопленный, — пояснил он. — Я был взят в плен, находясь в рядах французской армии. — Но ведь вы врач, полагаю все-таки, что это мое побочное занятие.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 И получил медицинское образование, но мы ирландцы весь очень своеобразный народ, и поэтому... Ой, это очень длинная история, а полковник уже ждет меня. Однако Робелда не хотела отказаться от возможности послушать интересную историю. Если Блад немного подождет, то обратно они поедут вместе, после того, как по просьбе дяди она справится о состоянии здоровья губернатора.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 В ее карих глазах блеснули слезы. На прощание она подружески протянула Владу руку. — Почему? Разве это что-либо изменило бы? — спросил он. — Думаю, что да. Жизнь очень сыров обошлась с вами. — Могло быть и хуже, — сказал он, и взглянул на нее так пылко, что на щеках Арабелла вспыхнул румянец, и она опустила глаза.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 серьезная угроза.